Глава четвёртая. Пейзаж после битвы. 23 апреля, 5 мая 1801 года. Вечер. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. — Виктория! Василий Васильевич! — радостно воскликнул Павел, размахивая донесением, которое я вручил ему пять минут назад. — Полная Виктория! Это просто... На мгновение император замолк, подбирая подходящие слова. «Да, Ваше Величество!» — ответил я. «Наш флот и армия показали себя достойными добиться победы над британской эскадрой, которую возглавлял такой талантливый флотоводец, как адмирал Нельсон. Англичанам не удалось в Ревеле повторить Копенгаген». «Василий Васильевич!» — Павел радостно потирал руки, сияя как медный таз — Я полагаю, что все участники этой славной баталии достойны щедрых наград. Если бы вы знали, как я доволен тем, что эти наглые и хвастливые британцы, почитающие себя владыками морей, полной чашей испили позор и унижение. Боюсь, Ваше Величество, что англичане не смирятся со своим поражением и попытаются взять реванш. «Они попробуют отыграться, вот только где и когда!» Павел перестал улыбаться и озабоченно посмотрел на меня. Немного подумав, он подошел к окну своего кабинета и стал что-то разглядывать в сумерках весенней петербургской ночи. «Скажите, Василий Васильевич!» После долгого молчания произнес он. «Что нам теперь следует делать? Я получил еще одно послание первого консула Франции с предложением личной встречи». «Как вы понимаете, встреча я в ближайшее время маловероятна. Я не могу покинуть Петербург, как и господин Бонапарт не может покинуть Париж. Как же тогда нам встретиться?» «Государь, действительно, ваша личная встреча с Наполеоном Бонапартом в данный момент невозможна, хотя она была бы крайне желательна, ведь вы не намерены отказываться от предложенного вам совместного похода в Индию. «Нет, Василий Васильевич, конечно, следует тщательно подготовить этот поход. И лишь после того, как мы согласуем все наши совместные действия, можно будет двинуться на юг». «Да, но с господином первым консулом встретиться все же надо. Я понимаю, почему он спешит. Ведь в Египте еще держатся остатки его войск. Наполеон хочет спасти их». И это не просто желание сохранить несколько тысяч закаленных воинов, знакомых с Восточным театром боевых действий. Тут еще и вопрос престижа. Если их удастся спасти, то этим спасителем должен быть отец-командир, победоносно громивший в Египте турок и англичан. Кроме того, Наполеон хочет использовать самоизвестие о встрече правителей России и Франции для того, чтобы припугнуть врагов. «Британцы могут струхнуть и ослабить давление на французов в Египте. Да и турки, которые в данный момент являются союзниками англичан, могут попытаться вспомнить о прежних безоблачных отношениях с Францией». «Выходит, Василий Васильевич, — усмехнулся император, — что, побив британцев под Ревелем, мы тем самым сыграли на руку Бонапарту? Выходит, что так, — я развел руками, — Подобным образом все устроено в политике. Нажмешь в одном месте, заболит в другом. Только будущая встреча с Бонапартом тоже может сослужить нам хорошую службу. Союз двух самых сильных в военном отношении держав в Европе заставит многих задуматься, а стоит ли их задирать? Может быть, послать к Бонапарту человека, который сможет говорить с первым консулом от моего имени? Павел задумчиво покачал головой. «Или он пришлет ко мне такого человека?» «Как вы считаете, Василий Васильевич?» «Таким человеком, представляющим на переговорах вашу особу, государь, мне кажется, может быть граф Федор Ростопчин. Он умен и верен вам. Ну а то, что он недолюбливает французов, так это может быть и к лучшему. Им трудно будет очаровать его и заставить плясать под их дудку». «А что? Это вы неплохо придумали, Василий Васильевич». «Граф Ростопчин вполне может представлять меня в Париже. Вот только порой начинает говорить лишнее. Неплохо было бы отправить с ним еще кого-нибудь. Кто смог бы в случае чего отдернуть графа?» «Государь, я бы с удовольствием съездил с Федором Васильевичем на встречу с Бонапартом. Ведь я знаю многое, что неизвестно Наполеону. Или пока неизвестно». «Василий Васильевич, да что вы такое говорите?» Павел возмущенно замахал руками. «Разве можно отправлять вас в такое опасное путешествие? Ведь что будет, если кто-нибудь узнает, кто вы и откуда? Но вы и сами должны понимать, что вам нельзя подвергать себя такой опасности». «А разве здесь я не подвергаю себя опасности?» – спросил я у императора. «Поверьте мне, Ваше Величество, если меня захотят похитить или убить, то это можно сделать и здесь, в Петербурге». «Все равно...» Павел не сдавался. «Вам нельзя ехать в Париж. Вы ведь и по-французски не умеете говорить». «Хм», — подумал я, — «а вот тут мне возразить нечего. Ну, не учил я французский, у нас все больше на английский нажимали». Но вот видите, Василий Васильевич», — улыбнулся Павел. «Я оказался прав. Французы сразу же насторожатся, если увидят, что вы не понимаете их язык». Так уж повелось у нас еще со времен моей матушки, что все более-менее образованные люди дворянского звания знают французский язык. И что подумают эти самые французы, когда поймут, что вы человек нездешний? Они сразу догадаются, что вы из тех, о которых уже по всей Европе рассказывают разные удивительные истории. Ваше Величество, а что если пригласить в Петербург доверенное лицо первого консула? «Такой человек есть». «И кто он?» — поинтересовался Павел. «Вы что-нибудь слышали об адъютанте Наполеона Дюроке?» «Я слышал об этом человеке», — император задумчиво потёр лоб. «Расскажите о нем все, что вы знаете». «Хорошо». Я напряг память, вспоминая то, что мне было известно о человеке, смерть которого в сражении при Бауцине так потрясла Наполеона, что он рыдал над его трупом, словно ребенок. Итак, Жеро Кристоф Мишель Дюрок. Сейчас ему 28 лет. Он молод, но отважен и умен. Родился в дворянской семье, но карьеру сделал, как и большинство генералов Бонапарта, во время революционных войн. С Наполеоном он познакомился под Тулоном, когда тот впервые добился крупной победы над роялистами и британским флотом. Оба были артиллеристами и скоро стали хорошими приятелями, найдя друг в друге родственные души. Наполеон сделал Дюрока своим адъютантом, но молодой человек не отсиживался в тылу, а принимал участие во многих сражениях, был несколько раз ранен. Он рядом с Наполеоном воевал в Египте, сражался при Маренго с австрийцами. Ранее в составе дипломатической миссии Дюрок посетил Берлин и Дюссельдорф. Позднее в нашей истории он еще не раз выполнял самые деликатные дипломатические поручения Наполеона. А когда первый консул провозгласил себя императором Франции, то Дюрок получил должность обер-гофмейстера императорского двора и коменданта Тюильри. Вам, наверное, понятно, насколько доверял Бонапарт Дюроку, если назначил его на столь высокие должности. Внимательно слушавший меня Павел кивнул. «Значит, вы полагаете, что этого человека Наполеон может послать в качестве своего личного представителя?» «Думаю, что да», — ответил я. Мне не хотелось говорить императору про то, что в нашем времени именно дюрок приехал в Петербург сразу после мартовского цареубийства, чтобы встретиться с новым русским царем Александром Первым. «Хорошо», — принял решение Павел. «Я подготовлю ответ первому консулу. В нем я напишу, чтобы он прислал для переговоров со мной свое доверенное лицо. И вот тогда-то вам, Василий Васильевич, вместе с графом Ростопчаным придется как следует потрудиться, чтобы дырок вернулся к Бонапарту не с пустыми руками. 24 апреля, 6 мая 1801 года. Эслянская губерния. Ревель. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН, у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Нет, все-таки здорово, что мы как следует всыпали этим британским наглецам. Напряжение, мучившее меня все это время, наконец-то спало, а настроение, наоборот, взлетело к небесам. Сам того не замечая, я стал читать вслух отрывок из стихотворения поэта и георгиевского кавалера Николая Гумилева. «И так сладко редить победу!» словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. «Так вы, Николай Михайлович, еще и стихи сочиняете?» Неожиданно услышал я за спиной голос Кутузова. Михаил Илларионович незаметно подошел ко мне, когда я, как пацан после поцелуя предмета своего воздыхания, от полного восторга на время потерял бдительность. «Это для меня непростительно». «Нет», — отвечал я, — «Это не мои стихи, хотя поэта их написавшего тоже звали Николаем, и он тоже хлебнул военного лиха». «Хм, они весьма не дурны», — Кутузов улыбнулся, но его неповрежденный глаз смотрел на меня внимательно и серьезно. «Только нам с вами не стоит почивать на лаврах, а стоит подумать о том, что делать дальше». «Ну, тут все вроде бы ясно, Михаил Илларионович. Мертвых предать земле, раненых вылечить, пленных мы отконвоируем в столицу». Государь наверняка решит провести торжественную встречу победителей с дефиле пленных англичан и проносом трофейных знамён. Правда, корабельные для этого не годятся. Уж очень они большие». «Да я не о том, Николай Михайлович!» Кутузов досадливо махнул рукой. «Как нам дальше быть с Англией? Между прочим, мы и до сих пор не объявили войну. Теперь же, после ревельской виктории, нам наверняка придётся это сделать». «Придётся». Впрочем, вопросы войны и мира решаем не мы, а государь, так что пусть каждый занимается своим делом». «Согласен с вами, только ведь нам никто не запрещает думать», — Кутузов хитро посмотрел на меня. «Я полагаю, что вы с государем об этом уже размышляли». «Эх, Михаил Илларионович», — вздохнул я, — «давайте закончим одно дело, а потом станем ждать другой приказ, ведь мы же с вами люди военные». Кутузов вежливо раскланился со мной и отправился в штаб. Я же побрел в гавань, где наши матросы по-хозяйски обживали захваченные у британцев корабли. Адмирал Ушаков ломал голову, что ему делать с гробом Нельсона, который достался нам в качестве нагрузки к трофейному элефанту. Федор Федорович недолюбливал покойного как человека, но уважал его как талантливого флотоводца. Потому он, в конце концов, решил перегрузить гроб с адмиралом на один из захваченных английских транспортов и вместе с полусотней раненых, которые могли по медицинским показаниям благополучно перенести морское путешествие, отправил в один из британских портов. А прочие же пленные под конвоем казаков повредут в Петербург, пусть там император самолично решит их судьбу. На том месте, где затонул 74-пушечный «Руссель», Болталась на волнах надувная резиновая лодка. В ней сидел наш коммерсант Алексей Иванов, страхуя двух водолазов, свою дочь Дарью и лейтенанта Сапожникова. Они обследовали корпус британского утопленника на предмет решения, стоит ли его поднимать или надо просто разобрать корабль на запчасти, чтобы он не захламлял гавань Ревеля. Ну и забирали разные полезные вещи, оставшиеся на руселе, и которые наши моряки считали вполне законной добычей. На ныряльщиков были нацелены десятки биноклей и подзорных труб. Моряки видели такое впервые. Люди, подобные гигантским рыбам, ныряли в воду и находились там по полчаса и более. К тому же молодые офицеры с нескрываемым удовольствием любовались на девушку, одетую в гидрокостюм, обтягивающий прелестную Дашу на фигурку. Такой наряд для юной мадемуазель здесь посчитали неслыханно неприличным. Наши же медикусы занимались своими прямыми делами. Лечили раненых. Надо сказать, что благодаря их стараниям смертность среди раненых оказалась низкой. Местные врачи с удивлением смотрели на работу своих коллег из будущего. Ничего подобного они до этого не видели. Я вспомнил, что в самое ближайшее время надо будет допросить главного спеца британцев, который был захвачен во время нападения на наш госпиталь. Этот Джеймс Бонд получил две дырки, одну в руку, другую в ногу. Потерял много крови и чуть было не отдал концы. Но наш доктор сумел сохранить Инглизу жизнь, и сегодня я попробую побеседовать с ним, чтобы узнать, кто именно надоумил их напасть на нас. Чует мое сердце, что тут не обошлось без господ вольных каменщиков, которые ужасно любят совать свои длинные носы в чужие дела. Как мне сообщил Василий Васильевич, они уже появились в Петербурге. И потому вполне возможно, что и в Ревеле они тоже попытались нас подловить. Что же касается рядовых боевиков, которых повязали относительно целыми и невредимыми, то ничего внятного они нам рассказать не могли. Дескать, мы люди маленькие, знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Нам сказали идти, мы пошли. Сказали стрелять, мы начали палить почем зря. Конечно, они прикидывались шлангами. Но провести им полноценное потрошение прямо здесь, в Ревеле, я посчитал лишним». Не все местные правильно оценили бы задушевную беседу спецов с захваченными британцами. Нет, времена здесь были далеко не вегетарианскими, но военные и флотские сохранили еще рыцарские нравы и могли неправильно нас понять. Лучше обождать немного, найти укромное местечко и уже там поговорить по душам с инглизами. «Николай Михайлович!» — ко мне подбежал поручик Бенкендорф. «Вас просит к господин Патрикеев. Говорит, что что-то весьма срочное». Пришлось идти в штаб. Там у нас установлена рация, с помощью которой мы из Ревеля связываемся с Питером. Василий Васильевич не будет дергать меня по пустякам. Если я ему вдруг срочно понадобился, то на то, значит, есть веская причина. 24 апреля, 6 мая 1801 года. Эстлянская губерния, Ревель. Дарья Иванова, русская амазонка. Никогда я не считала себя трусихой. Всякое у меня случалось. И когда с парашютом прыгала, и когда ныряла с аквалангом в Красное море, где водились весьма несимпатичные зубастые рыбки, перекусывающие человека пополам на раз-два. А вот вчера, скажу прямо, я струхнула не на шутку. Сперва мне стало страшно, когда мимо меня санитары понесли окровавленных раненых матросов и солдат. На них было жутко смотреть. У некоторых были оторваны руки или ноги, Это были артиллеристы с береговых батарей, угодившие под вражеские ядра. Потом привезли егерей. У них ранения были пулевые. Да и, как сказал мне наш главный медик Геннадий Михайлович, привезли нам не очень тяжелых. Серьезно раненные, просто бы умерли по дороге. А потом начался настоящий кошмар. Мне приходилось заниматься пейнтболом, но реальный бой нисколечко не похож на игрушечную войнушку, где ее участники с азартом пуляют друг в друга шариками с краской. Здесь убивали всерьез, и льется при этом вполне натуральная человеческая кровь. Когда загремели выстрелы, я на какое-то время впала в ступор. Потом, когда пули засвистели у меня над головой, я вдруг вспомнила, что и у меня есть оружие. Достав ПМ, я стала припоминать уроки дяди Димы. Тщательно прицелившись, я выстрелила в англичанина, который собирался пальнуть в нас из длинноствольного пистолета. И, кажется, попала. Во всяком случае, этот инглис куда-то исчез. Потом я увидел его лежащим на земле с дыркой в голове. Я попыталась убедить себе, что его мог ухлопотить кто-то другой, ведь стреляли по врагам многие. Мне вдруг стало не по себе от того, что я впервые в жизни убила человека, пусть даже, если он был и врагом. Когда же отгремели взрывы гранат, после света шумовой зари у меня еще долго звенело в ушах, а в глазах мелькали звездочки. Англичане запросили пардону, и мы занялись подсчетом потерь и сбором трофеев. Помню, как у одного пленного британца глаза полезли на лоб от удивления, когда он увидел меня в камуфляже и со стволом в руках. Для них девки-вояки были в диковинку. А еще больше фурор поднялся, когда мы с дядей Димой полезли в воду с аквалангами. Во-первых, никто здесь еще не видел дайверов, плавающих как рыбы в пучинах вод. Ну а во-вторых, мой вид в обтягивающем тело гидрокостюме вогнал в ступор многих военных и штатских. Даже сам адмирал Ушаков, приплывший на шлюпке к нам, чтобы поглядеть на нашу работу, разговаривая со мной, старательно отводил глаза в сторону. И, как мне показалось, даже покраснел. Я же, чтобы не вгонять в краску уважаемого человека, постаралась побыстрее скрыться с его глаз, нырнув в воду. На потопленном британском корабле мы с дядей Димой нашли много интересных вещей — Прежде всего, нас интересовали предметы, хранившиеся на корме в помещениях, которые занимали командир корабля «Русель» Уильям Каннинг и его офицеры. Это были бинокли и подзорные трубы, навигационные приборы, ну и оружие. Все это считалось нашей законной добычей. К ней относились и ценности, а также судовая казна. Кстати, золотых монет мы нашли на удивление много. Похоже, что британцы прихватили Генеи, чтобы рассчитаться ими со своей агентурой в Ревелле. Дядя Дима сказал, что неплохо было бы поднять еще и корабельные пушки, но вдвоем нам это было не сделать. «Ничего, Дашка, мы привяжем к ним прочные канаты, а наши моряки с помощью стрел в один момент поднимут их. Британские орудия еще послужат на наших кораблях», — улыбнулся дядя Дима. А потом я появилась в своем русалочьем наряде перед узумленным Бенкендорфом. Бедняга открыл рот... И стоял так до тех пор, пока я не скрылась в дверях своей комнаты. Бедный, бедный Александр Христофорович. Похоже, что он втюрился в меня не на шутку. Мы, женщины, всегда это чувствуем по взглядам, которые бросают на нас представители сильного пола. Но ведь я же не виновата, что моя внешность так действует на мужчин. А зашел ко мне Александр попрощаться. Его Кутузов отправил в Петербург с официальным донесением о сражении. Бенкендорф должен был лететь как птица, чтобы через сутки доставить императору благую весть. Бедняжка. Мне даже стало его жалко. После такой скачки ему еще долго придется приходить в себя. На совет наших самых больших начальников меня, естественно, не пригласили. Да и мне не очень-то хотелось этого. Зато ко мне пришла невеста Вани Крузенштерна, которая рассказала, как героически сражался с врагом ее жених. Он и в самом деле очень хорошо себя показал, командуя батареей на Большом Карлосе. «Слава Богу, Иван Федорович остался жив и здоров. Только осколки гранита, выбитые ядрами из камней на батарее, слегка поцарапали лицо жениха Юлии. Я успокоил ее, сказав, что боевые шрамы украшают настоящего мужчины». «Вон студенты в германских университетах считают большой удачей получить шрам на лице во время дуэли. О них называют «шмиссы» и гордятся ими, словно это ордена или медали». «Я слышала об этом», — улыбнулась Юля. «Студенты в университетах носят смешные прозвища. Самых молодых называют фуксами, лисами, а сами себя называют буршами. Я слышала, что император Павел решил учредить университет в Метаве». «А почему не в Дерпте?» — удивилась я. «Помнится, он находился в свое время именно там». «Да, он действительно был там, но во время войны между царем Петром и королем Карлом XII университет в Дерпте прекратил свою работу» а его преподаватели, которые были в основном шведы, бежали от ужасов войны из бедного нашего Отечества к себе на родину. Наше отздзейское дворянство не раз просило у русских императоров дать разрешение на учреждение университета, чтобы наша молодежь получала образование у себя дома, а не в Германии. И вот, наконец, император Павел дал такое разрешение. «Ему виднее», — вздохнула я, — «государь на шумный и добрый человек. Если он желает, чтобы твои земляки получили достойное образование, значит, так тому и быть. А вот твой жених, Юлия...» «Учился в Петербурге. Теперь после этого сражения его ждет неплохая карьера». «Скажи, Даша...» — немного помолчав, спросила Юлия. «А ты видела государя? Каков он из себя?» «Я замялась. Рассказывать моей подруге о посиделках с императором мне не хотелось. Еще меньше мне хотелось врать. Решив отделаться общими словами, я сказала...» «Да, я видела императора Павла и даже разговаривала с ним. А каков он из себя? Человек обычный». «Даже очень приятной наружности, в обхождении вежлив и куртуазен. Не удержавшись, я хихикнула, вспомнив о том, как Павел увивался вокруг меня, произнося при этом разные двусмысленные комплименты. «Счастливая», — вздохнула Юлия, «а у нас в Ревеле скучная и размеренная жизнь». «Вот выйдешь замуж и уедешь с супругом в Петербург», — сказала я, «там насмотришься на дам и кавалеров из высшего общества, а может быть и сама станешь придворной дамой». И я лукаво подмигнула Юлии. Будущая госпожа Крузенштерн весело рассмеялась и замахала руками, хотя ей наверняка очень хотелось, чтобы мое предсказание сбылось. 26 апреля, 8 мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Сегодня из Ревеля к нам прибыл гонец с официальной реаляцией о победе над английской эскадрой. Этим гонцом оказался никто иной, как поручик Бенкендорф. Как я понял из сообщения подполковника Баринова, Александр Христофорович отличился во время попытки захвата британцами нашего госпиталя. «Василыч, там все вели себя достойно», — передал мне по рации Баринов. «Никто не струсил, даже Дарья Иванова. Ты там намекни Павлу Петровичу, чтобы он не обошел наградами наших ребят. Конечно, большую часть работы сделали егеря Багратиона». «Конно-артиллеристы Ермолова и моряки Ушакова, но и наши тоже внесли свой вклад в победу над британцами». Я учел пожелание подполковника и утром, после вахт-парада, стоя на плацу, передал императору списочек с фамилиями и званиями отличившихся. Павел внимательно его прочитал, хмыкнул, наткнувшись на фамилию нашей амазонки, после чего поинтересовался. «Скажите, Василий Васильевич». «А мадмуазель Дарья действительно участвовала в перестрелке с английскими головорезами?» «Участвовала, государь. Можете спросить у поручика Бенкендорфа. Он сражался рядом с ней?» «Обязательно спрошу. Конечно, надо достойно наградить такую отважную девицу. Вы не подскажете, что ей больше придется по душе?» «Я немного замялся». Мне не хотелось говорить императору, что Даша, скорее всего, потребует подарить ей пистолет или что-нибудь колюще-режущее. С нее это станется. Подумав, я дипломатично пожал плечами, дескать, не знаю, что может столь необычной девушке прийти в голову. Павел рассмеялся и махнул рукой. — Я спрошу об этом у своей дочери. Помнится мне, что великая княжна Екатерина сдружилась с мадемуазель Дарьей. Может быть, она мне что-нибудь подскажет? Потом Павел о чем-то задумался, и улыбка сошла с его лица. Он похлопал тростью по своим ботфортам, а потом произнес. «Знаете, Василий Васильевич, я с удивлением узнал, что не все мои подданные радуются победе российского оружия. Нашлись и такие, которые высказывают неудовольствие и даже досаду, узнав о разгроме вражеской эскадры. Им было бы, наверное, приятнее, если бы адмирал Нельсон перетопил наши корабли и сжег ревель». Я полагаю, что такие настроения появились у тех, кто имел немалую выгоду от торговли с Англией. Ведь теперь о такой торговле следует надолго забыть. А куда девать приготовленное к вывозу за рубежо зерно и пеньку? А торговля лесом в Архангельске, которая давно уже находится в руках англичан, ведь с нее многие лесопромышленники получали просто сказочные прибыли? Император нахмурился. Он как-то не задумывался о том, что удар по торговле с Британией может вызвать Недовольство не только у Лондона, но и у тех в России, кто ведет свои дела с Туманным Альбионом. А эти ребята, кроме всего прочего, имеют немалое влияние среди придворных царя. Их недовольство может закончиться новой попыткой дворцового переворота. К тому же, побитые нами британцы для поддержки потенциальных мятежников не пожалеют денег. Я постарался аккуратно предостеречь императора. Павел снова задумался, а потом спросил меня. «Действительно». «А что же теперь делать с товарами, которые приготовили к продаже за рубеж наши купцы и помещики?» «Надо искать других покупателей. И быть умнее. Нельзя ориентироваться только на одного контрагента. Зерно и ту же пеньку могут купить прусаки или французы. Любая страна, которая строит корабли, всегда будет нуждаться в подобном товаре». Знаете, Ваше Величество, я бы посоветовал вам поговорить на эту тему с господином Ивановым. Он в нашем времени был предпринимателем, которому приходилось решать многие коммерческие и хозяйственные вопросы. Думаю, что его опыт может вам пригодиться. Как только, уважаемый, Алексей Алексеевич вернется из Ревеля в Петербург, я посоветую с ним об этом. Тем более, что и он был в числе тех, кто достоин получить награду за храбрость, проявленную в сражении с врагом. «А вы, Василий Васильевич, поговорите с графом Аракчеевым по поводу безопасности нашей державы. Полагаю, что вы правы, один заговор мы сумели раскрыть, но это совсем не значит, что их больше не будет. Нельзя рисковать, тем более, что враги наши сумели пробраться даже в секретный дом в Петропавловской крепости. Кстати, ничего не выяснилось нового по поводу отравления графа Палина?» «Нет, Ваше Величество!» «Непосредственный исполнитель этого злодейства пойман под стражей несколько человек из числа тайной агентуры французских роялистов. Мне кажется, что в борьбе с происками сторонников графа Прованского следует объединиться с тайной службой первого консула». «Это ту, которую возглавляет палач Леона, министр полиции Фуше?» Поморщившись, спросил Павел. «Увольте. С ним я не желал бы иметь никаких дел». К тому же он не смог предотвратить недавнее покушение на Бонапарта. «Случайно это получилось или нет? Пусть в этом разбирается сам, господин первый консул». «Нет, государь», — ответил я. Речь идет о еще одном адъютанте Наполеона, месье Анжани Мари Рене Савари. Не доверяя полностью министру полиции, Бонапарт учредил свою личную тайную службу, глава которой подчиняется непосредственно ему — Конечно, такое положение вещей не совсем удобное, да и агенты полиции зачастую наступают на мозоли агентам тайной службы первого консула. Зато они внимательно следят друг за другом и тем самым не дают недругам Бонапарта организовать заговоры с использованием тех, кого в наше время называют «силовиками». Вы правы, государь, Фурше — редкий мерзавец, последовательно предававший всех своих друзей, отправляя их на смерть. Но если нужно, то я попытаюсь воспользоваться его агентурой, чтобы разоблачить британских агентов и тайных роялистов. У Фуше создана надежная агентурная сеть, и этот факт тоже следует учесть». Павел сделал недовольное лицо, услышав мое мнение о Фуше, но возражать не стал. «Дескать, да будет так, как говорится в Евангелии от Матфея. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Видимо, желая побыстрее закончить эту, не совсем приятную для него тему, император предложил вечером зайти к нему, чтобы я рассказал с отчаем всем членам его семьи о славной победе у Ревеля. «Знаете, Василий Васильевич, великий князь Константин очень переживает, что я не отпустил его в Ревель. Он сетует на то, что я, дескать, усомнился в его храбрости. Человеку, который сражался в Италии и Швейцарии вместе с генералиссимусом Суворовым, это очень обидно». Да и юный великий князь Николай в полном восторге. И все спрашивает, когда же, наконец, вернутся в Петербург его знакомые, мадемуазель Дарье и собачка Джексон. Он узнал, что и они показали себя настоящими храбрецами. А Екатерина мечтает услышать все подробности от своей подруги, которая стала для нее кем-то вроде Жанны де Арк. Тут Павел снова улыбнулся, похлопал меня по плечу и направился к воротам Михайловского замка. А я побрел в Кардегардию чтобы еще раз обдумать все сказанное императором. 27 апреля, 9 мая 1801 года. Эстлянская губерния, Ревель. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Сегодня у нас праздник, День Победы. И Победы не над английской эскадрой, а той, Великой Победы, которая отмечается всем нашим народом как праздник со слезами на глазах. Понятно, что для наших предков этот день – один из обычных дней мая. Им трудно понять, что это такое. Вражеские танки, идущие через горящие села и города, убитые мирные жители, сваленные во рвы, враг у ворот Москвы и умирающие от голода и холода люди в Ленинграде. У каждого из нас в той войне кто-то из родных погиб, кто-то был ранен, и для всех нас 9 мая стало святым днем. Мы собрались вместе, чтобы отметить День Победы. Из здешних, хрона аборигенов, мы пригласили лишь Федора Федоровича Ушакова, Михаила Илларионовича Кутузова и Петра Ивановича Багратиона. Первых двух, потому что во время войны были учреждены ордена их имени, а Багратиона, потому что Сталин предложил учредить орден Багратиона, но в последний момент передумал. Орден сей изображал пятиконечную звезду, в центре которой помещалось портретное изображение грузинского князя. «Что-то не так здесь», – размышлял Сталин. «То ли князь лишний, то ли советская звезда». Дело решилось не в пользу князя, а награду назвали просто – Орденом Славы. Но зато грандиозная операция лета 1944 года по разгрому группы армии «Центр» носила имя Багратиона. Мы рассказали приглашенным о том, что за праздник мы сегодня отмечаем. Они были ошеломлены, узнав о том, что 140 лет тому вперед – Вся Европа во главе с Германией двинется на Россию. Враг пройдет огнем и мечом от границы до Москвы и Волги. Война будет продолжаться почти четыре года, и в ней погибнет более двадцати миллионов наших людей. Причем гражданских лиц среди погибших окажется едва ли не столько же, сколько военных. «Помилуй Бог! Николай Михайлович!» — воскликнул потрясенный Кутузов. «Как такое случилось? Враг дошел до Москвы?» «Михаил Илларионович», — ответил я, — «в нашей истории Наполеон Бонапарт, собрав огромное войско со всей Европы, в 1812 году вторгнется в пределы России. Он сумеет занять Москву и сожжет ее дотла». «В самом деле?» — вскричал Кутузов. «А наша армия? Она что, не смогла защитить Первопрестольную? И кто командовал нашими войсками?» «Вы командовали, Михаил Илларионович», — сказал я. «По вашему приказу, после кровопролитного сражения под Москвой наши войска оставили город». Кутузов остолбенел. Краска бросила ему в лицо, и он на время потерял дар речи. Ушаков покачал головой, а Багратион пробормотал под нос какое-то грузинское ругательство. «Михаил Илларионович произнес я, — «из этой войны, которую народ назвал отечественной, победителем вышел все же не Бонапарта Россия». И вскоре Наполеон сбежал из Москвы, начав отступление остатков своей великой армии из наших пределов. Кончится же все в Париже, куда войдут победоносные русские войска. Правда, не вы, не князь Петр не доживете до полного триумфа над Бонапартом. «И где же мне суждено погибнуть?» — поинтересовался Багратион. Лицо его оставалось спокойным, как человек смелый, он не боялся смерти и не раз демонстрировал свое бесстрашие во всех сражениях, в которых ему приходилось участвовать. «А погибнете вы, Петр Иванович, в 1812 году. Точнее, в том большом сражении под Москвой вы будете тяжело ранены, и рано это сведет вас в могилу». Багратионки кивнул головой, дескать, смерть в бою — это смерть, достойная настоящего мужчины. «Да, господа потомки!» — наконец произнес Кутузов. «Удивили вы меня. Скажу только, что я готов сделать все» чтобы войны той отечественной и вторжения неприятеля в Россию не случилось. Наполеон — полководец не из последних, и надо добиться того, чтобы он стал нашим союзником, а не противником. Как вы полагаете, Николай Михайлович, такое возможно? Думаю, что возможно. Во всяком случае, надо, чтобы государь сумел договориться с первым консулом, который через пару лет провозгласит себя императором Франции. «Я дрался с французами в Италии и Швейцарии», задумчиво произнес Багратион. «Скажу прямо, вояки они неплохие. Если они будут союзны нам, то вряд ли кто-нибудь в Европе попытается начать с нами войну». «Знаете, господа...» подал голос Ушаков. «После поражения под Ревелем англичане наверняка попытаются взять реванш. Причем сражаться они с нами будут на море, потому что у них нет армии, которая бы могла противостоять нам или французам». «Вряд ли они найдут союзников в Европе. Во всяком случае, таковых я не вижу. Следовательно, вся тяжесть борьбы с Британией ляжет на плечи нашего флота». «Вы правы, Федор Федорович!» — кивнул Кутузов. «Только существует еще план нанесения удара по Англии путем вторжения союзных французских и русских армий в Индию. Ведь Англия богатеет за счет своих колоний» и лишить ее этих колоний. Это значит перерубить главные кровеносные сосуды, снабжающие кровью метрополию. Как я слышал, государь дал согласие на совместный поход в Индию». «Я тоже слышал об этом плане», — задумчиво произнес Ушаков. «А что о нем знают наши потомки?» И он вопросительно взглянул на меня. «Федор Федорович, подобный поход не состоялся лишь из-за того, что в нашей истории заговорщикам удалось совершить цареубийство». «Новый же император, Александр Павлович, поспешил пойти на мировую с Англией, и Наполеон начал свои бесконечные войны в Европе, закончившиеся сожжением Москвы и вхождением нашей армии в Париж». «Послушайте, друзья мои», — вступил в разговор Дмитрий Сапожников, «давайте помянем всех русских воинов, погибших в сражениях за честь и свободу нашего Отечества, как в нашей истории, так и в вашей. Пусть все случившееся послужит уроком для нас всех». У России много врагов, потому что наших соседей пугает ее огромность и сила. Все собравшиеся, как люди из будущего, так и из прошлого, не сговариваясь, встали и выпили, не чокаясь. Потом беседа продолжилась. Кутузов, Ушаков и Багратион с удивлением узнали о грандиозных танковых сражениях, о чудовищных бомбежках, стиравших с лица земли целые города. Люди века XIX не могли поверить, что немцы построили огромные лагеря, в которых узников уничтожали десятками тысяч с помощью ядовитых газов и голода. Алексей Иванов вспомнил, что в его ноутбуке есть несколько документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Он сбегал за ноутбуком и нашел в нем хронику Парада Победы 1945 года. Мне пришлось кратко рассказать нашим предкам о том, что они должны увидеть, и объяснить некоторые неизвестные им моменты. Потом на мониторе появилась Красная площадь и выстроившиеся для парада шеренги наших победоносных войск. Ушаков, Кутузов и Багратион с изумлением смотрели на развернувшуюся перед ними картинку. Их удивила не только экипировка воинов, но и четкость их прохождения по брусчатке Красной площади. А когда на нее выехала боевая техника, тут... Никто из предков не смог сдержаться, и они на перебой начали задавать нам вопросы, на которые мы прямо так сходу не могли дать им ответы. Пообещав чуть позже рассказать им о танках, о самоходках, мы продолжили смотреть незабываемые кадры из нашего прошлого, а их будущего. Потом солдаты в касках стали швырять вражеские знамена к подножию мавзолея. Это был настоящий триумф. «Да, господа!» — произнес Кутузов, стирая со своей щеки слезы. Теперь я понимаю, что для вас означает этот праздник. Я горжусь нашими потомками и счастлив, что они не забыли и нас, грешных. Значит, мы не зря проливали кровь за нашу матушку Россию. Давайте выпьем за нее. И мы с удовольствием снова наполнили бокалы вином.